Тира пыталась вызвать свою подопечную на разговор, но быстро оставила безуспешные попытки. Лишь заинтересованно изредка посматривала на нее, гадая, что именно задумала пленница. И то и дело крепко сжимала рукоять меча. Эвелина не обращала никакого внимания на волнение стражницы. Она молча ждала, когда неяркое зимнее солнце скроется за горизонтом. Зверь в душе пленницы давно проснулся и сейчас нетерпеливо переминался с лапы на лапу, мечтая о том моменте, когда придет его час. Он прекрасно понимал, что в этот раз ему будет позволено все, что угодно, и поэтому заранее оскаливал клыки в предчувствии легкой и быстрой охоты. когда на темном бархатном небосклоне зажглись первые робкие звезды, в дверь покоя в постучались. Эвелина невольно глухо зарычала. Она не желала, чтобы кто-нибудь отвлекал ее сейчас. Девушка весь вечер провела около окна, расширенными от волнения зрачками, наблюдая, как неуклонно сгущается мрак за хрупкими стеклами. Лути Раздался за спиной взволнованный голос Тиры и совсем тихо, в надежде, что пленница его не услышит. Я рада, что ты пришел. Почему? Начальник личной охраны императора ответил также шепотом, не подозревая, что у пленницы сейчас слишком острый слух из-за родства со зверем. Она пугает меня. Чуть слышно призналась стражница. «У нее сейчас не темные, как обычно, а зеленые глаза. Я никогда не видела, чтобы у человека менялся цвет глаз». «Зеленые?» — удивленно протянул мужчина. Затем сделал шаг и позвал. «Эвелина!» Девушка обернулась, в последний момент пряча под густыми ресницами всполох животной ярости». «Не время, пока не время. Луна еще не вышла из-за горизонта. Вот когда ее призрачный свет упадет на землю, и придет время возмездия». «Лути!» — насмешливо обронила Эвелина, едва не срываясь на звериный рык. «Что привело тебя в мою скромную обитель?» «Мне приказано привести тебя к императору», — проговорил мужчина, после чего нахмурился и отрывисто распорядился. «Покажи руки». «Я хочу быть уверен, что антимагические браслеты на тебе». Девушка спокойно улыбнулась, исполнив требуемое. Серебристый металл тускло блеснул в свете одинокой свечи. «Скоро, совсем скоро эти оковы спадут с ее запястья, и горе будет тому, кто осмелится встать на пути безжалостного зверя». «Хорошо». Лути удовлетворенно кивнул. «Пойдем». Бывшая ученица императора растянула губы в довольной усмешке, ощутив запах страха, который исходил от воина. Это было почти невероятно, но он боялся ее. Боялся слабую беззащитную девушку, закованную в антимагические браслеты. Интересно, как он отреагирует, когда увидит перед собой перекидыша, неведающего жалости? Лутий на этот раз... Не рискнул брать девушку под локоть, он шел чуть позади нее, словно контролируя, не собирается ли она сбежать, и ни на миг не убирал руки с перевязи, на которой висел меч.